без призраков, мир был бы еще унылее и печальнее. Поэтому просим вас, дорогие призраки прошлого, приходите к нам и беседуйте с нами. Приходите, тени наших любимых товарищей игр, наших друзей юности и наших возлюбленных. Будьте снова с нами. Мир без вас так скучен. Новые лица и друзья не так нам милы как были милы вы, и мы не можем их любить, не можем смеяться с ними, как любили вас и смеялись с вами. Когда мы вместе с вами, дорогие призраки, совершали жизненный путь, мир был полон света и радости для нас. Теперь же он для нас потускнел. Сами мы сделались вялыми и угрюмыми. И лишь одни вы, Можете вернуть нам хоть отблески прежней свежести и восторгов нашей жизни. Память — превосходный вызыватель призраков. Подобно так называемым нечистым домам, стены памяти тоже всегда полны шума незримых шагов. Через ее разбитые окна мы можем наблюдать порхание теней смерти. И все эти печальные тени, в сущности, — ничто иное, как призраки того, Что умерло в нас самих. Ах, как укоризненно смотрят на нас Глубокие, светлые глаза милых нам лиц, Полных веры и честности, Добрых помышлений, Чистых стремлений и лучезарных надежд. И они правы так смотреть на нас, Потому что с тех пор, Как они покинули здешний мир, Много заползло в наши сердца Безверия, лжи, лукавства — и всяких нечистот. Не сдержали мы слова быть добрыми и великими. Хорошо, что мы не обладаем даром заглядывать в будущее, иначе ни один подросток не вынес бы вида самого себя в сорок лет. Я не прочь иногда побыть наедине и побеседовать с тем наивным мечтателем, каким был сам много лет тому назад, то есть собственным призраком в мои самые юные годы. Должно быть, и ему нравится общение со мной, потому что часто приходит ко мне по вечерам, когда я сижу одиноко пред камином, подтягивая ароматный дымок из своей трубки и прислушиваясь к шепоту огня. В голубых струйках дыма вижу его маленькое серьезное личико, и приветливо улыбаюсь ему. И он улыбается мне в ответ. Но его улыбка такая печальная и тоскливая, Мы болтаем о старых временах. Иногда он берет меня за руку, и мы с ним проскальзываем сквозь черную решетку и раскаленный свод камина в ту страну, которая скрыта за чертой пламенного огня. Мы оказываемся в прошлом. И вновь, один за другим, минуем дни, уже некогда нами прожитые. На ходу мой посетитель делится со мной всеми своими мыслями и чувствами. Временами я смеюсь над его словами, но тут же каюсь в своем смехе, потому что, глядя на юное, но грустное лицо моего спутника, мне становится стыдно за легкомысленность, с которой он относится теперь ко мне. Нехорошо так относиться к тому, кто гораздо старше нас и кто был тем, чем давно уже перестал быть. Вначале мы мало говорим друг с другом, а только смотрим, Я сверху вниз, на его светлые кудрявые волосы и ясные голубые глаза. Он снизу вверх, на меня, и то лишь украдкой, на ходу, неслышно скользя рядом со мной. Мне чудится, что его робкий взгляд не всегда выражает довольство мной, и с его уст часто срывается вздох разочарования. Однако,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 что после нее он долго отплевывается и клянется, что никогда больше в жизни не прикоснется к такой гадости. Лишь только у него начинают проявляться, видимо, для самых даже слабых глаз, усы, он знакомится с Бренди пополам с содой и воображает себя уж совсем возмужалым. Он бойко толкует о бегах и скачках, в разговоре с приятелями называет популярнейших актрис,